Глава двадцать вторая «А я тебе завтрак приготовила!» Вот уже неделю Юлька встречала меня по утрам на кухне именно с этой фразой. На этот раз на тарелке меня ожидала яичница с жареным беконом. Оформлено все было в виде улыбающегося смайлика. «Ты ведь знаешь, что я не завтракаю!» Выдохнула я, садясь на стул и с улыбкой смотря на поставленную передо мной кружку с кофе. С момента моего возвращения я намеренно избегала Юльку, сократив наше общение до минимума. Она это понимала, старалась не давить на меня, не поднимать опасные темы. И много готовила. Очень много. Наверное, это какой-то подвид абессивно-компульсивного расстройства. Кто-то, нервничая, вылизывает дом, кто-то ест. А вот Юлька устраняла свои переживания готовкой. И я не торопилась ее успокаивать. Все же они с Пашей ступили на запретную территорию. И чем больше я об этом думала, тем больше злилась. Но сегодня не могла скрыть улыбку. Меня просто распирало от радости, которой я решила поделиться с Юлькой. Меня на работу взяли! Взяв в руки кружку с кофе, я отсулетовала ей. Сегодня к трем поеду оформляться и знакомиться с заказчиком лично. Радостный визг оглушил меня за секунду до того, как Юля кинулась на меня с обнимашками. «Да осторожнее, блин!» — пискнула я, чуть не разлив кофе. «Я так рада, так рада, так рада!» — тараторила подруга, искренне радуясь за меня. «Ты умничка! Я знала, что ты быстро найдешь работу!» «Да ладно!» — протянулась я, рассмеявшись. А не ты ли меня отговаривала от увольнения из ресторана, говоря, что глупо терять заработок, пока я не нашла, чем его заменить? И это говорила не только Юлька. Паша поддерживал свою девушку, несколько раз предлагая мне хорошенько все взвесить, прежде чем писать заявление. Мысль о Пашке отозвалась в душе, ставшим привычным чувством непонимания и обиды. Хорошо, что Юля услышала мою просьбу, и всю неделю Паша здесь не появлялся. Видеть его мне все еще не хотелось. Отговаривала, да, не стала отрицать подруга. Но я верила, что у тебя все получится. Так а что за работа? Уточнила она, нервно закусив губу. Кратко рассказав о странном слепом методе подбора архитектора на объект, я получила от Юльки еще одну порцию похвалы. Конечно же, выбрали меня. По ее мнению, заказчик сделал правильный выбор. Ну и что, что у меня нет опыта? Зато есть красный диплом. На самом деле, когда утром мне позвонила Мария, я сначала ей не поверила. Обрадовалась, но отчего-то ждала, что она внезапно ойкнет и скажет, что нет, ошибочка, не меня выбрали, но нет. На самом деле, вы единственная, кто в своих проектах не стал сносить несущие стены заявила мне Мария. «Если работа вас все еще интересует, вам нужно подъехать на оформление документов». Меня переполняла гордость от ее слов. «Я все сделала правильно», указав заказчику на абсурдность его желания по сносу. «Помочь тебе собраться?» робко спросила Юлька, возвращая меня от приятного смакования собственных достижений. Пусть пока маленьких достижений, все же меня пока только устно взяли и предложили подписать документы. Сам проект еще не закончен, да и не начат. Но я справлюсь. Обязательно. Собраться я могу сама, — улыбнулась я Юльке, заметив, как она резко погрустнела. — Но буду тебе благодарна, если поможешь выпрямить волосы. Чтоб как зеркало блестели, — попросила я. — И туфли одолжишь. Я тебе их дарю. Горячо заявила Юля, даже не выслушав, какие именно туфельки меня заинтересовали. И вот это еще нужно заполнить. Мария оказалась миниатюрной брюнеткой неопределенного возраста, не устающей улыбаться и заваливать меня бланками договоров. «Здесь, здесь и здесь» – она показывала мне страницы. Только подпись и полностью имя. А вот здесь она положила на стол еще несколько листов. Нужно заполнять. И адрес проживания фактический. Иногда мы заказываем машины для сотрудников. И чтобы не было злоупотребления, домашний адрес закрепляется только один. Хорошо. Встряхнув рукой, я продолжила заполнять бумажки. Наверное, при оформлении ипотечного кредита в банке. Не дают столько макулатуры. Но с другой же стороны, вчитываясь в то, что я подписываю... Я мысленно отмечала важность каждого документа, и для меня в первую очередь. Здесь были и защита моих авторских прав, и страхование на случай непредвиденных ситуаций, прописаны выплаты за мои услуги, и... Последнее было достаточно впечатляющим. Я настолько обрадовалась увиденным цифрам, что мысленно начала их тратить и прикидывать, сколько останется. С этим закончили. Пронаблюдав, как я подписываю последнюю копию договора, Мария меня с пафосом поздравила. Теперь официально могу сказать Добро пожаловать в нашу команду! Надеюсь, наше сотрудничество будет обоюдно плодотворным и приятным. А я-то как надеюсь! улыбнулась я. Спасибо. Теперь предлагаю подняться на этаж. Мария встала со стула, указывая глазами на потолок. Андрей Витальевич, уже там. — Скажу сразу, мужчина он серьезный, все держит под личным контролем, но как руководитель замечательный. — Давайте поднимемся, — хрипло ответила я, облизнув пересохшие губы. — Андрей Витальевич? — Нет, просто совпадение. — Да мало ли таких имен. — Вот звали бы его Тагиром Сталинградовичем? — Тогда да, а так? — Нет, это не может быть, Лазарев. — Исключено, а я просто параноик. «Не волнуйтесь так!» — мягко решила подбодрить меня Мария, заметив мой мандраж. «У вас все получится!» «Да!» — тихо ответила я ей, вымученно улыбнувшись. Пока лифт поднимал нас на нужный этаж, я мельком оценивала свое отражение в зеркальной поверхности дверей. Кремовые брюки, белая шелковая блуза, каблуки, делающие мои ноги еще длиннее, идеально выпрямленные волосы, небросовский макияж. Планшет в руках. Выглядела я на все сто. Но если до этого я была уверена в себе, то сейчас чувствовала лишь барабанившее в ушах сердце. «А вот и зона боевых действий», — произнесла Мария, как только двери открылись. «Пройдемте». Серые стены, провода на полу, провалы вместо дверей. На все это я смотрела мельком, прислушиваясь к доносящимся до нас голосам. И хвала всему сущему, знакомых я не услышала. Даже выдохнула, назвав себя идиоткой. Пустырника, что ли, попить? А то мерещится всякие, лазаревы. — Андрей Витальевич! — стоило нам войти в одно из помещений, как Мария окрикнула кого-то из стоявших у окна мужчин. — Я привела вам нашего проектировщика. Зовут ее Алина Николаевна. Документы мы все подписали. Передаю ее под ваше руководство. Да, хиздец, выдохнула я, смотря на обернувшихся на нас мужчин. Прием пустырника можно смело вычеркивать из моего расписания, так как сейчас на меня не мигая смотрел Андрей Лазарев Андрей Витальевич. Радовало одно. Поражен встречей, он был не меньше меня.